Глава 23. У Кайны оказалось все заготовлено заранее. Такое чувство иногда возникало, будто она придумала этот план даже до учитывания меня в нем. Просто в лице главного действующего лица выступала сама девушка. Тут уже так сложилось, что я сумел победить ее, а значит уже доказал, что у меня больше шансов на успешное исполнение этого несколько сумбурного, на мой взгляд, плана. Но в любом случае это было лучше, чем если бы я, как и в первый раз, просто бездумно носился по их району и собирал неприятности на свою задницу. Да и сомневаюсь я, что девушка смогла бы провернуть ту же драку в баре с таким же результатом. У меня хотя бы была подходящая защита, и я мог в любой момент просто сбежать, а Кайна бы точно закусила у дела и стояла до конца. Сейчас же я еще наслаждался зимними каникулами, которые вскоре закончатся и придется уделять в том числе время учебе. В принципе, я ее и не бросал, занимаясь постоянно, как и выдавалось свободное время, Мне приходилось изучать много материала наперед, но радовало то, что большинство тем запоминалось очень быстро, будто я их когда-то уже изучал и просто освежал в памяти. Может, в этом виновата моя вторая часть личности, хотя разделять нас все же было неправильно. Мы были едины, и по сути, я был собой. Но в то же время я понимал, что после своей смерти и возвращения назад Благодаря второй части я изменился. Стал смотреть на мир по-другому, да и порой реакция на события у меня была двойственной, будто реагируют на них два разных человека. Правда, чем больше проходило времени, тем меньше ощущалось расхождений и, возможно, спустя несколько месяцев это и вовсе не будет ощущаться». Но иметь от такого происшествия бонус в виде улучшения оценок в школе тоже было очень приятно. Да и что скрывать, чувствовать себя умным тоже радовало мое внутреннее эго. Были бы успехи на ниве боевых искусств настолько же выдающимися, но надо довольствоваться тем, что имеешь. В данный момент мне предстояло выпить десяток коктейлей, которые приготовила для меня мастер Торвар. Так-то она умела готовить просто шикарные блюда, как-никак повар высочайшего класса. Вот только то, что мне необходимо было потреблять в связи с изменениями в тренировках даже в виде коктейлей, выглядело отвратительно, а уж в качестве готовых блюд. И не помогало даже то, что наставница умело их маскировала под обычные блюда. Я после третьего... Приготовленного ею приема пищи стал находить такие особые ингредиенты очень быстро. Как результат, меня рвало ценными ингредиентами, которые собирала как сама мастер Торвор, так и доставляли ей по особым заказам. Единственным вариантом оставались перемолотые до состояния каши компоненты, которые я выпивал быстрее, чем меня бы начинало тошнить. Да и с самими составами наставница постаралась, и на вкус они были весьма неплохи, и в эти мгновения главное – не думать, как это выглядело до попадания ко мне на стол. Что-то было во всех этих ингредиентах, связанное с моим быстрым восстановлением. В принципе, что-то подобное мне давали и раньше, добавляя к обычным блюдам, что готовила Эйка на всех – Но вот сейчас это было более усиленное меню. причем такое, что больше мне ничего есть не хотелось, и энергии для тренировок было более чем достаточно. Последним наставники вовсю пользовались, загоняя меня на тренировках. В общем, заботились обо мне мастера каждый, исходя из своих возможностей и специализации. «Ну что, повеселимся, Адриан?» Радостно улыбнулся мастер Дорн, подпрыгивая на месте от нетерпения. «Вот кому нравились дополнительные тренировки со мной, так это ему. Мне вообще кажется, что ему было очень скучно до того, как я появился в их додзё. Возможно, мастера между собой время от времени и проводили спарринги, но я никогда подобного не видел, так что говорить об этом наверняка не мог. Получается, если их не было...» то я был единственной возможностью выпустить пар для мастера Дорна. «Прошу, позаботьтесь обо мне, мастер», – поклонился я ему. Тут же мне пришлось перекатом через плечо уходить в сторону, так как наставник никогда не разменивался на долгие приветствия, предпочитая сразу переходить к делу. Его удары следовали один за другим, но вот их скорость явно была снижена, чтобы я успел среагировать. Проблема была в том, что даже на более низкой скорости они были разрушительно опасны. В этот раз тренировка проходила на втором полигоне, и для отработки ударов была выбрана конфигурация с парой десятков каменных столбов. Они в данном случае могли служить мне укрытием, но вот то, что каждый удар по ним вызывал целую сеть трещин – Явно говорил, что подобные укрытия точно не выдержат затяжного спарринга, причем столбы реально были толстыми, и за ними я мог спрятаться полностью так, чтобы меня не было видно, но все равно мастер Дорн обладал силой, выходящей за рамки представлений о возможностях человека». Так-то это было не сильно удивительным. Как-никак, ростом под два метра, с внушающей уважение и одновременно опасения мускулатурой, этот улыбающийся словно ребенок мороженому мужчина, даже несмотря на эту улыбку, подспудно заставлял переходить на другую сторону улицы, если он по ней шел. При этом я видел, как к этому добродушному великану липли дети – И тот с удовольствием позволял им повисеть на его руках, отчего дети были в полном восторге. И вот сейчас этот любитель порадовать детей с такой же радостной улыбкой носился за мной, чтобы нанести по мне удар. Самым опасным в этом всем было не то, что он наносил удары кулаками или ногами, а то, что чаще всего подобные удары переходили в атаки локтями и коленями, Да, возможно, подобные удары были травмоопасны для того, кто их наносит, но когда они отработаны на таком уровне мастерства, то они становятся смертельно опасными. Что уж говорить, если подобными ударами, даже по касательной, он оставлял глубокие трещины в колоннах, а порой и вовсе откалывал от них большие куски. Ведь занятие заключалось в том, что я не должен уклоняться от подобных атак, а наоборот, принимать их на себя, привыкая к подобной силе ударов. Мастер Дорн, разумеется, не нападал на меня бездумно и во время каждой атаки давал свои комментарии, но чем больше проходило времени, тем больше он увлекался самим процессом боя, и вот тогда остановить его становилось практически невозможно». На тренировке не присутствовал в этот раз никто из мастеров, а значит и останавливать мастера Дорна никто не будет. Удар коленом я принял на блоки скрещенных рук, но сама сила его была такова, что меня на полметра подбросило над полом и тут же, не прекращая попыток меня достать, мастер быстро поменял опорную ногу и нанес удар вытянутой ногой. Мы оказались как раз между двух колонн так, что я даже в воздухе смог найти точку опоры и вновь принять на руки его удар. В момент удара, казалось, дрожь прошла по всему телу, начиная от рук и заканчивая ногами, причем от ног по колонне прошли трещины, будто она приняла на себя весь урон». В следующий миг я оттолкнулся ногами и отвел ногу наставника в сторону, чтобы избежать последующего удара локтем правой руки, нырнул в просвет между колоннами и пусть я в этот момент больше всего напоминал бешеную мартышку, но когда хочешь жить и не такое выдашь. Так это боя перешел в стадию догонялок, когда я начал использовать колонны в качестве точек опор И забирался как можно выше, уходя из-под стремительных атак мастера Дорна. Причем он хоть и мог с легкостью последовать за мной, но предпочитал дожидаться меня внизу, где я неизбежно окажусь. И все же, с каждой попыткой нанести мне удар, если я его не принимал на себя, то страдала колонна. И уже вскоре часть из них не смогла сохранить целостность, где повалившись на землю, а где упав на другие колонны, которые еще пока держались под градом ударов. Все это лишь добавляло возможностей для маневров. Но я не только убегал, но и пытался нанести удары сам, даже понимая, что все равно ни один из них не пройдет. Я должен был это делать хотя бы для того чтобы привыкать сталкиваться с жесткими блоками мастер дорн правда вместо них предпочитал сводить все к ответным атакам что было еще опаснее встречаться с его локтями и коленями я точно не хотел так как их просто невозможно было толком остановить наконец наш бой дошел до той стадии когда мужчина переставал себя контролировать уже весело крича что то на незнакомом мне языке Вроде бы это были какие-то слова, но в его исполнении скорее были похожи на боевые кличи и даже его голос заставлял тело сжиматься, будто в ожидании удара. Разумеется, после такого я продержался не так уж и долго и пропустил один из ударов, который отбросил меня к одной из уцелевших колонн. Сила попадания была такова, что я просто не успел сгруппироваться, чтобы уменьшить возможный урон. Ну а дальше темнота. Проснулся я от того, что одна из милых сотрудниц мастера Райлина вытаскивала из меня последнюю иглу. Скорее всего, она и отвечала за то, чтобы я не просыпался, и умное тело Само запустило все процессы, стоило только убраться этой преграде. Мастер Раллин говорил что-то о токе внутренней энергии и что иглами можно манипулировать ее движением, добиваясь разнообразных результатов. Но подобное постигать мне слишком рано, а я не слишком тейировался изучать это сложное направление, ведь с наставника останется. Начать изучение предмета с меня самого в качестве манекена для испытаний. Быть мешочком для иголок мне точно не хотелось. Сама же сотрудница мило мне улыбнулась и молча удалилась из комнаты, показав на шкаф, где висел чистый комплект тренировочной одежды для меня. Когда ты являешься единственным учеником додзё последний приют, «Есть вот такие приятные мелочи, позволяющие чувствовать меня немного комфортнее». Я приложил руку к челюсти и пошевелил ею, не чувствуя никакого дискомфорта. А ведь я точно помнил, что основной удар пришелся как раз по ней. Так будто мне этого было мало, я влетел в колонну тоже лицом, отчего, собственно, и потерял сознание. Сейчас же я не чувствовал никаких неудобств. Как всегда, мастер Райлин оказался самым настоящим волшебником, поставив меня на ноги за короткий период, ведь, судя по времени на телефоне, в отключке я провел не больше часа и уже был в полном порядке. Осторожно выйдя из помещения и закрыл за собой дверь, я вышел на улицу, вдыхая морозный воздух. Может, мне сначала казалось, что тренировки по закаливанию моего тела и были экстремальными. Но сейчас я вполне неплохо чувствовал себя в довольно легкой одежде на улице зимой. Раньше мне бы этого точно было достаточно, чтобы подхватить простуду, а сейчас даже неудобств не доставляло. Удивительное дело. Похоже, я постепенно приспосабливаюсь. «Адриан!» Махнул мне рукой мастер Райлин, приближаясь к зданию лечебницы. «Как себя чувствуешь?» «Замечательно!» – открыто улыбнулся я, поклонившись наставнику. «После ваших процедур я всегда свеж и бодр». «Хорошо, хорошо!» – довольно улыбнувшись, покивал головой мужчина. «В таком случае прошу пройти за мной. Я буквально полчаса назад закончил с новыми настройками твоего тренировочного костюма» так что в этот раз должно быть поинтереснее, да и покажу тебе, пожалуй, новые связки движений. Как скажете, мастер, еще раз я поклонился ему и отправился следом. Впереди меня ждут несколько не самых приятных часов, но это всяко лучше, чем снова оказаться в лечебнице Дадзё после действий мастера Дорна».